Глава 17. Сказка об ученом и его сыне. Часть 1. Твердыня магов. Когда-то давным-давно на берегу неукротимого моря возвышался город светлых башен. И обитали в том городе мудрые. Правил городом закон и тяготело над ним проклятие. Закон был таков. Перед всеми, кто жил в городе, лежали лишь два пути. Либо взрасти вместе с мудрыми и носить пышное одеяние с клобуком всех цветов радуги, либо покинуть город и устремиться во враждебный мир. Так вот, жил в этом городе человек. Он уже много лет изучал магию, которой владели мудрецы города, а это была почти вся известная в мире магия. И приблизился он к тому времени, когда ему предстояло избрать свой путь. В разгар лета, когда даже стены, обращенные к морю, были увиты цветами с желтыми растрепанными головками, Пошел он к мудрецу, лицо которого с незапамятных времен скрывал клобук всех цветов радуги и который был его учителем, и сказал, «Как бы мне, хотя я всего лишь невежда, занять место среди мудрых, ибо я желаю всю свою жизнь посвятить изучению заклинаний, отнюдь не священных, и не хочу идти в злой мир, чтобы потом и кровью добывать хлеб свой». Старик рассмеялся и ответил, «А помнишь ли ты ныне, как когда ты едва вышел из детского возраста, Учил я тебя искусству, с помощью которого мы можем творить сыновей из ткани сновидений. Как искусен ты был тогда, превосходя способностями остальных учеников моих. Так вот, теперь ступай и сотвори себе сына, и тогда ты пристанешь перед лицом облаченных в клобуке и уподобишься нам». Но ученый ответил, «Не сейчас. Придет другое время года, и я сделаю, как ты велишь». Пришла осень. Секиморы города светлых башен, огражденные от морских ветров высокими стенами, начали ронять листья, словно падало с ветвей золота, добытая магией их владельцев. Меж белыми башнями струились стаи диких гусей, а с ними летели орлы и огнятники и скопы. Тогда старик снова послал за тем, кто был его учеником, и сказал, «Теперь уже пришла тебе пора притворить вплоть сознание сновидений, ибо все остальные, облаченные в многоцветные клобуки, начинают терять терпение. Кроме нас, ты самый старший в городе, и если ты будешь проводить время в праздности, к зиме не миновать тебе изгнания. Но ученый ответил, «Мне еще надо бы научиться, чтобы достигнуть того, к чему стремлюсь. Не можешь ли ты защитить меня от гнева, облаченных в клобуки до весны?» А старик, его учитель, думал о красоте деревьев, которые долгие годы радовали его взгляд не меньше, чем обнаженные тела женщин. И вот золотая осень улетела прочь, а на смену ей из своей закованной в лед столицы где солнце катается по краю мира, как золотая бусина, а небо сияет разноцветным пламенем от Урса до самых звезд, крадучись явилась зима. Ее прикосновение обратило волны в сталь, и город магов приветствовал ее, вывесив на балконах ледяные знамена, а кровли увенчав искристым снегом. Старик снова призвал ученого, но ученый ответил то же, что и раньше. Явилась весна, неся радость всему в природе, но весной город оделся в траур, И зависть к чужому могуществу червен точащая сердцевину плода обуяла сердца магов. И хотя в другие времена года царил закон, весной властвовало проклятие. Весной самые прекрасные девы города, черри магов облачались в зеленые одежды. Весенний ветерок развивал их золотистые волосы, а они босиком проходили через городские ворота и спускались по узкой тропе к гавани, где их ждал корабль под черными парусами. Из-за того, что волосы их золотились как солома, а одежды были зелены, как трава, и потому что было их так же много, как колоссий в снопе, маги называли их хлебными девами. И вот когда тот человек, что был учеником старца, но сам еще не облачился в многоцветный клобук, услышал стенания и жалобы и увидел в окно процессию дев, он отложил в сторону все свои книги и стал рисовать на бумаге фигуры, которых не видел ни один смертный, и писать на многих языках, как в прошлые времена учил его старец. Часть вторая. Явление героя. День за днем он неустанно трудился. Когда первый утренний свет проникал в окно, его перо скользило по бумаге уже многие часы. Когда горбатая спина молодого месяца виднелась между белыми башнями, его лампа еще светилась. Поначалу ему казалось, что мастерство, о котором говорил старец, покинуло его, ибо с первых лучей солнца до лунного света он по-прежнему пребывал в своей обители один. Только ночные мотыльки трепетали крылышками и выводили знаки смерти в открытом пламени свечи. Потом, когда он засыпал, склонившись над столом, в его сны стал иногда прокрадываться кто-то еще. И ученый приветствовал его, потому что знал, кем был этот другой, хотя сны улетали прочь и скоро забывались. Он продолжал свои труды, а тот, кого он стремился создать, витал вокруг него, как начинает клубиться дым над дровами, переброшенными в уже почти мертвое пламя. Временами, особенно когда он работал с раннего утра или же засиживался до поздней ночи и, отложив все принадлежности своего искусства, устало вытягивался на узком ложе, предназначенном для тех, кто еще не обрел право носить многоцветный глобук, ученый слышал шаги. Эти шаги в соседней комнате принадлежали тому, кого он пытался вызвать к жизни. Со временем подобные знаки, вначале редкие, по большей части ученый замечал их лишь в то время, когда над светлыми башнями громохал гром. стали обычным явлением. Теперь существовали явственные свидетельства присутствия в доме кого-то другого. Книга, которую не снимали с полки десятилетиями, оказывалась на стуле. Окна и двери отворялись как бы сами собой. Старинный кинжал, вот уже много лет не более смертоносный, чем предмет, нарисованный на холсте, вдруг очищался от ржавчины, а лезвие его становилось острым, как бритва. Однажды золотистым вечером, когда ветер играл в невинные детские игры с молодой листвой сикамор, В дверь дома постучали. Боясь обернуться, выразить в голосе хотя бы малую талеку обуревавших его чувств или даже оторваться от работы, ученый произнес «Войдите». Дверь приоткрылась, как иногда сама собой отворяется в полночь, на ширину пальца. Но ее движение продолжалось, и когда она открылась настолько, чтобы просунуть в щель ладонь, ученому показалось, что в комнату ворвался шаловливый ветерок, вдыхая новую жизнь в его очерствевшее сердце. Потом дверь открылась еще шире, так широко, что в нее мог бы пройти раб с подносом, а потом вдруг словно буря распахнула ее настиж, силой удари ударивая стену. Он услышал за спиной шаги, быстрые и решительные, и голос почтительный и юный, но в то же время глубокий и мужественный. «Отец, мне не хотелось бы тревожить тебя, когда ты поглощен своим искусством, но сердце мое полно тревоги уже несколько дней. Я заклинаю тебя любовью той, что ты питаешь ко мне». поднять меня и помочь советам». Тогда ученый решился обернуться и увидел рядом с собой юношу с широкими плечами, крепкими мышцами и величественной осанкой. В твердых очертаниях рта читалась привычка повелевать в блестящих глазах ясный ум, а на лице лежала печать доблести. Пчело его было увенчано тем невидимым венцом, который заметен и слепому, бесценным венцом, превращающим отважного человека в доблестного воина, а трусливого в храбреца. И ученый сказал, «Сын мой, не бойся беспокоить меня ни ныне, ни впредь, ибо нет ничего под солнцем более приятного для глаз моих, чем твое лицо, что тревожит тебя». «Отец», — ответил юноша, — «каждую ночь уже долгое время сон мой тревожит женский плач, и я часто видел, как подобно зеленой змее, выползающей из корзины на звуки дудки, длинная процессия скользит по скалам вниз к гавани. Иногда во сне мне дозволяется подойти к ней поближе». и я вижу молодых девушек. Они стенают льют слезы и никнут, как поле мокрой пшеницы, пригнутой к земле ураганом. Что значит сей сон? Сын мы отвечал ученый, — пришло время открыть тебе то, о чем я молчал до сих пор, опасаясь, как бы не взыграла в тебе раньше времени горячая кровь юности и не подвигла бы тебя на дело, для которого ты еще не созрел. Знай же, что над этим городом властвует великан, которому каждый год приносят в дар красивейших дев, точности, как ты видел во сне. При этих словах глаза юноши засверкали, и он вопрошал. Как зовут этого великана? Каков его облик и где он обретается? Имени его не знает никто, ибо никто не смеет к нему приблизиться. Перед смертным он пристает в виде военного корабля. Но на самом деле палуба — это его плечи, а на палубе башня, и в той башне — одно окно. Это его единственный глаз. А тело его погружено в морские глубины, где ходят акулы и скат. а руки его длиннее, чем самая высокая мачта, ноги же подобны колоннам, достающим до самого дна морского. Гавань его – остров на западе, где проливы многократно ветвятся, изгибаются и вторгаются глубоко в сушу. И как раз на том острове, так гласит учение, и проводят в печали дни свои хлебные девы, а он причаливает к берегам того острова, встает на якорь среди дев и поводит своим единственным глазом вправо и влево, дабы насладиться их отчаянием. Часть третья. Встреча с принцессой. И тогда юноша устремился прочь и набрал команду из других юношей города магов, облачённые в многоцветные клобуки, дали им крепкий корабль. Всё лето он вместе с другими юношами снаряжал корабль, устанавливал по бортам самую мощную артиллерию. Они учились ставить паруса и брать рифы и стрелять из пушек, пока судно не стало слушаться их, как послушно поводьям чистокровное кобыла. Они крестили корабль Землядевственниц. ибо были полны сочувствия к хлебным девам. Наконец, когда сикиморы стали терять свои золотые листья, точно так же, как золото, добытое магией их хозяев, сыплется на наземь из людских рук, а цепочки серых гусей заструились меж белых башен, а за ними с криками устремились скопы и орлы-огнятники, юноши подняли паруса. Многое выпало на их долю, пока они следовали путями китов к великаннему острову, да всего не расскажешь. После всех приключений вперед смотрящие наконец увидели страну пологих холмов, испещренных зелеными точками, и когда они прикрыли рукой глаза, чтобы рассмотреть ее, то увидели, что зелень все прибывает и прибывает Тогда юноша, сотворенный из снов, понял, что перед ними в самом деле остров Великана, а зеленые точки — это хлебные девы, спешащие на берег, завидев корабль. Тогда они зарядили огромное орудие и подняли флаги города магов, желтые с черным. Все ближе и ближе подходили они к земле, но пристать боялись, поэтому плыли вдоль берега, а хлебные девы шли вслед за кораблем по кромке моря, и все новые и новые сестры присоединялись к ним, пока земля и впрямь не стала, как поле молодой пшеницы. Но юноша помнил слова отца о том, что среди них может скрываться великан. Полдня они плыли вдоль берега, потом обогнули мыс и увидели, что берег разрезан глубоким проливом, которому не видно конца. Он извивался меж пологих холмов и терялся вдали. У входа в пролив стоял дворец из белого мрамора, окруженный садом. Здесь юноша и приказал товарищам причалить к берегу, встать на якорь и выйти на сушу. Не успел он вступить на твердую землю, как перед ним появилась дева великой красоты, смуглая с черными волосами и глазами, подобными звездам. Он поклонился ей и проговорил. «Принцесса или королева, я вижу, что ты не из хлебных дев. Их одеяния зелены, как трава. а на тебе мех соболя. И даже если бы ты была одета в зеленое, я узнал бы тебя, ибо в очах твоих нет печали, а свет их не свет урса. Твоя правда, — ответила принцесса, — я Ноктуа, дочь ночи и дочь того, кого ты пришел убить. Тогда между нами не может быть дружбы, Ноктуа, — заметил юноша. Но и врагом быть я тебе не могу. Сам того не осознавая, он испытывал к ней влечение, ибо был порождением снов. А тут В чьих глазах сияли ночные светила, влекло к нему. При этих словах принцесса простерла к нему руки и молвила. «Знай, что отец мой взял мою мать силой, а меня он держит здесь против воли, и я давно бы сошла с ума от тоски, если бы только мать не являлась ко мне на исходе каждого дня. В моих глазах ты не видишь печали лишь потому, что она таится слишком глубоко в сердце моем. И для того, чтобы обрести свободу, я с радостью научу тебя, как справиться с отцом и одержать победу». Все юноши города магов замолчали и окружили принцессу. «Прежде всего, ты должен запомнить, что этот пролив так извилист, что его нельзя нанести на карту. Под парусом по нему не пройдешь, посему разжигайте топки, прежде чем соберетесь плыть дальше». «Это сделать нетрудно», — сказал юноша, созданный из снов. «Трем полон. На топливо повалили чуть ли не целый лес, а эти могучие колеса будут мерить воду великанными шагами». Услышав это, принцесса задрожала и испуганно прошептала. О, юноша, не говоря о великанах, ибо тебе неведомо их могущество. Немало кораблей прибывало сюда, и теперь и листое дно бесчисленных проливов стало белым от человеческих костей. Мой отец ждет, пока они, странствуя меж островков по бесконечным каналам, не израсходуют все топливо, каким бы ни был его запас. А потом он нападает ночью, когда видит свет угасающих топок, сам оставаясь невидимым и убивает всех до единого». Эти слова вселили тревогу в сердце юноши, созданного из снов, но он ответил «Мы все равно найдем его, потому что дали клятву. Но нет ли способа избежать участи постигшей остальных? Принцесса прониклась к нему жалостью, потому что любой, кто сродни снам, кажется прекрасным дочерям ночи, а он был прекраснейшим из таких созданий». Она молвила «Чтобы найти отца, прежде чем вы сожжете последнее полено, надо всего лишь искать самую черную воду, ибо его необъятное тело. Поднимает со дна всю муть. По ней его можно выследить. Но всякий раз поиски следует начинать на рассвете и прекращать к полудню. Ведь в противном случае вы можете повстречаться с ним в сумерки, а это обернется бедой. Я бы отдал жизнь за твой совет. Поблагодарил ее юноша, а товарищи его восклицали. Теперь великан нам не страшен. Лицо принцессы опечалилось. Рано радоваться. Отец, как никто другой, силен в морском бою. Но я придумала хитрость, которая поможет вам помочь. Вы, говорите, у вас нет недостатка ни в чем. Припасена ли у вас смола на случай, если корабль достичь Много бочек, — ответил юноша. Тогда, вступив в бой, следите за тем, чтобы он оказался с подветренной стороны. И когда придется туго, а это произойдет очень скоро, вели своим людям подбросить смолы в топку. Не могу обещать, что это непременно принесет вам победу, но премного поможет. И тогда все юноши горячо поблагодарили ее, а хлебные девы, которые застенчиво молчали, пока шел разговор между юношей, созданным из снов, и дочерью ночи, приветствовали ее одобрительными восклицаниями, как подобает истинным девам, не громко, но радостно. Тогда юноши стали готовиться к отплытию. В Сердце корабля запылали могучие топки, и явилось белое пламя, которое влечет судно вперед, независимо от прихоти ветра. А принцесса смотрела на них с берега и посылала им благословение. Но только тронулись огромные колеса, так медленно, что казалось, словно они и не движутся вовсе. Принцесса позвала юношу, рожденного из снов, к борту и дала последний наказ. «Может случиться так, что ты отыщешь отца. Может случиться и так, что твоя доблесть возобладает над его хитростью, и ты одолеешь его. Даже если это случится, ты вряд ли найдешь дорогу назад, в открытое море, ибо проливы этого острова – дивное творение магии. Но не падай духом. Ты должен добыть кончик большого пальца с правой руки отца». На нем увидишь тысячи пересекающихся линий. Не теряйся и рассмотри их повнимательнее. Это план, по которому он создавал проливы, чтобы самому не заблудиться в них. Часть 4. Битва с великаном. Корабль направился в пролив. Как и предупреждала принцесса, пролив разделился надвое, потом снова и снова, пока они не очутились, среди тысяч крошечных островков разрезаемых тысячами узких каналов. Когда тень от гротмачты стала размером со шляпу, юноша, созданный из снов, приказал бросить якоря и загасить топки. Там они и стояли весь долгий вечер, смазывая пушки, взвешивая порох и готовя все, что могло понадобиться в грозной битве. Наконец пришла ночь. Они увидели, как она шагает с острова на остров со своей свитой из летучих мышей и зловещих волков, неотступно следующих за ней по пятам. Казалось, ночь совсем близко, не далее, чем на расстоянии выстрела из малой пушки, но в то же время было видно, что она не заслоняет Венеру и даже Сириус, но они шествуют перед ней. Лишь на миг она повернула лицо в их сторону, и никто не мог понять, что оно выражает. Но каждый из них тот миг гадал, правда ли, что великан взял ее силой, как поведала ее дочь, и, если правда, таит ли она еще злобу к нему или же ненависть со временем угасла. С рассветом на палубе прозвучала труба. Огонь в топках насытился новым топливом, ожил, но поскольку дул попутный утренний бриз, юноша приказал еще поднять все прямые паруса. И когда проснулось белое пламя, корабль полетел вперед с удвоенной скоростью. Много лик тот канал шел почти по прямой, так что не было нужды припускать паруса. Сотни других каналов пересекали его. Все ждали, не покажется ли в каком муте, но везде вода была прозрачной, словно хрусталь. чтобы описать все то, что им довелось лицезреть в этом плавании, понадобилось бы дюжина сказок, не менее длинных, чем это. Они встречали женщин, которые росли на стеблях как цветы и склонялись через борт корабля, а при поцелуе с их щек осыпалась пыльца. Они видели мужчин, которым вино подарила смерть, и они лежали под виноградными лозами все еще опьяненное настолько, что не понимали, что их жизнь давно прошла. Они проплывали мимо зверей с уродливыми членами и шерстью небывалого цвета, предвестников будущего. Те звери ждали своего часа, грядущих землетрясений, войн, убийств Наконец молодой человек, который был первым помощником у юноши, рожденного из снов, подошел к нему и сказал. Мы уже так долго плывем по этому каналу, что солнце, которое еще не являло своего лика в начале пути, теперь приближается к зениту. Мы пересекли тысячи других проливов, но не нашли и следа великана. Может, мы пошли неверным курсом? Не мудрее ли повернуть и поискать другую дорогу? Юноша отвечал, «Как раз сейчас по правому борту мы проплываем очередной пролив. Посмотри-ка вниз и скажи, не мутнее ли в нем вода, чем в нашем?» И тот сделал, как ему было велено, и доложил, «Нет, вода в нем чище. А вот впереди и другой. До какой глубины ты видишь?» Второй юноша подождал, пока они не поравнялись с каналом, а потом ответил, «До самого дна. Я вижу обломки давно погибшего корабля далеко внизу. А прозрачна ли вода в том, по которому мы идем?» Первый помощник взглянул вниз, в воду под бортом корабля, и она была как чернила. Даже брызги с усердно работающего колеса казались черными, как вороново крыло. И тут он все понял и крикнул команде становиться к орудиям. Но не отдал приказа готовить орудия к бою, ибо они и так давно уже ждали своего часа. Впереди лежал остров крупнее прочих, а на вершине его росли высокие мрачные деревья. Здесь канал делал плавный поворот, так что ветер, который прежде дул прямо в корму, изменился на четверть румба. Рулевой положил руки на штурвал, команда подняла одни паруса и убрала другие. Корабль обогнул крутой выступ скалы, и там впереди они увидели длинный узкий корпус судна с одной единственной металлической башней посередине палубы и одной пушкой во много раз больше, чем любое из их орудий, торчавшей из единственной амбразуры. Тогда юноша, рожденный из снов, открыл было рот, чтобы отдать приказ орудийной команде открыть огонь. но еще раньше взревела пушка противника. Звук тот не был подобен грому или иному звуку привычному человеческому уху. Они почувствовали, словно разом вокруг них рухнули стены каменной башни. Ядро ударило в казенную часть первой пушки батареи правого борта, разбило ее на куски и взорвалось само, так что по всему кораблю, как черные листья, мчащиеся по воздуху при первых порывах урагана, полетели обломки чугуна и поубивали многих. Тогда рулевой, не дожидаясь приказа, развернул корабль, чтобы могла стрелять кормовая батарея. Орудия, повинуясь воле людей, взвыли одну за другим, подобно волкам при луне. Их снаряды пролетели по обе стороны от железной башни, а некоторые ударялись в нее, и удары эти отзывались колокольным звоном по только что погибшим воинам. Часть снарядов зарывалась в воду перед бортом противника, в то время как другие попадали в железную палубу и с визгом отскакивали от нее высоко в небо. и снова заговорила пушка противника. Так продолжалось всего несколько мгновений, но они тянулись как целые годы. Наконец юноша вспомнил совет данной принцессой дочерью ночи. Но ветер, хотя и крепкий, дул не в ту сторону, и потому для того, чтобы враг оказался с наветренной стороны, надо было развернуть корабль. Во время разворота пушки навести было нельзя, и стреляли только из погонных орудий. А когда корабль развернулся, бой стала вести батарея правого борта, на которой уже не хватало одного орудия и многих людей. Но тут юноше пришло в голову, что они сражаются так же, как сражались до них уже сотни смельчаков, а ведь всех настигла смерть, корабли их пошли на дно, а кости рассеяны теперь по протокам, рассекающим остров Великана. Он отдал приказ рулевому, но не дождался ответа, ибо тот был мертв, и теперь штурвал, который он прежде держал в руках, поддерживал его тело. Увидев это, юноша, рожденный из сновидений, Сам взялся за штурвал и направил на великана узкий нос своего судна. И тут удача повернулась к нему лицом. Первое ядро врага, которому ничего не стоило разнести все судно в щепки от носа до кормы, не достигло левого борта на ширину весла, а второе не долетело до правого на ширину шлюпки. Теперь их противник, который доселе твердо стоял на месте, не думая ни приближаться, ни отступать, начал разворачиваться. Видя это мнимое отступление, матросы издали радостный клич, словно уже одержали победу. Но, к их удивлению, единственная башня, оказавшаяся закрепленной намертво, повернулась в противоположную сторону, так что ее огромная пушка, превышавшая по размеру любое из их орудий, по-прежнему смотрела им в лицо. В следующий миг ядро вылетело из ее дула и ударило в самую середину палубы. Оно снесло с лафета одну из пушек, как отец-пьяница пинком вышвыривает младенца из люльки, И та заскользила по палубе, сметая все на своем пути. Уцелевшие орудия батареи ответили огнем. И поскольку расстояние до противника теперь стало вдвое меньше, а может быть просто потому, что плоть врага ослабла от изъявления страха, звук при попадании ядер на его палубу изменился, словно колокол, возвещавший конец света, дал трещину. А на черной маслянистой поверхности металла появились извилистые раны. Тогда юноша крикнул людям, добросовестно кормившим белое пламя деревянными поленьями, чтобы они вылили смолу в огонь, как наказывала принцесса. Он испугался было, что в машинном отделении не осталось ни одного живого, ибо приказы его сперва не расслышали из-за грохота сражения. Но потом он увидел, как на искрящуюся солнечными бликами поверхность воды, отделяющую его от врага, надвигается тень. Говорят, в стародавние времена одна девчонка-оборвашка, дочка рыбака. нашла на морском берегу запечатанный сургучом сосуд, и за то, что взломала печать и выкинула пробку, получила власть над миром от ледника до ледника. В тот миг им показалось, что то же самое первобытное существо, наделенное невиданной мощью в кузнецетворения, вырвалось на волю из высоких труб их корабля, кувыркаясь в воздухе в своем мрачном торжестве и устремляясь ввысь при каждом новом порыве ветра. Шквал налетел с новой силой, подхватил это существо и бросил его точно с густок на врага. Все скрылось из виду. И длинный черный корпус с железной палубой, и страшное орудие, зев которого извергал гибельные звуки. Но люди не теряли времени даром. Их пушки непрерывно палили в темноту. Время от времени они слышали ответные выстрелы, но не видели вспышек и не знали, куда летят ядра врага. Может статься, ядра эти так и не отыскали свои цели и до сих пор кружат вокруг света в поисках жертвы. Батарея вела огонь, пока стволы орудий не раскалились, как слиток, только что вынутый из тигля. Потом дым, который так долго валил густым столбом, стал редеть, а из машинного отделения раздался крик, что смола кончилась. Юноша, созданный из снов, приказал прекратить огонь, и люди тут же попадали на палубу, как трупы среди мертвых тел своих товарищей. Так велика была их усталость, что никто даже не молил об утолении жажды. Черное облако рассеялось, не так, как туман тает под лучами солнца, А как стойка армия повинуется приказу к отступлению, оставляя одну позицию, но упорно продолжая защищать другую, разбрасывая там отряды стрелков, хотя все знают, что положение безнадежно. Четно оглядывали они воды в поисках врага. Вокруг не было ничего. Ни корпуса, ни башни, ни пушки, ни доски, ни щепки. Медленно-медленно, словно охотник, подкрадывающийся к невидимой добыче, они приближались к месту, где прежде стоял на якоре их противник. Они заметили разбитые в щепки деревья и взрытую землю на ближнем островке, куда попадали их выстрелы. Оказавшись над местом, где прежде они видели из воды железного корпуса, юноша, рожденный и снов, приказал остановиться, и их судно замерло без движения, как прежде стоял их враг. Потом юноша перегнулся через борт и посмотрел в глубину вод. Но на его лице застыло такое выражение, что никто из людей, даже самые смелые, не решился больше взглянуть ему в глаза. Когда он, наконец, поднял голову, лицо его было мрачным и задумчивым. Не говоря ни слова, он удалился в свою каюту и запер за собой дверь. Тогда юноша, который был его первым помощником, приказал возвращаться к Белому дворцу принцессы. Потом он велел перевязать раненых, запустить помпы и начать чинить на корабле все то, что еще можно было починить. Но мертвых они взяли с собой, чтобы похоронить их, как и подобает, в открытом море. Часть пятая. Смерть ученого. Может быть, пролив оказался не таким прямым, каким представлялось. Может, они пошли не тем курсом. А может, как утверждают некоторые, волшебные каналы извивались точно черви, когда люди их не видели. Как бы там ни было, но они плыли целый день, на паровом ходу, потому что ветер стих. И на закате того же дня поняли, что идут меж незнакомых островков. Всю ночь корабль дрейфовал. утро первый помощник призвал к себе тех, кто мог бы дать дельный совет, но никто не мог предложить ничего подходящего, разве что обратиться к юноше, рожденному из снов, чего они все боялись, или же продолжать движение вперед, пока не достигнут открытого моря или дворца принцессы. Так и пришлось поступить. Весь следующий день они плыли, стараясь не сбиваться с курса, но помимо своей воли, петляя по бесчисленным изгибам каналов. И когда пришла ночь, их положение было ничуть не лучше, чем накануне. Но утро третьего дня юноша, рожденный Яснов, появился из каюты и стал ходить по палубе, проверяя, как заделаны пробоины, и обращаясь с добрыми словами к раненым, которым не давала спокойно спать боль. Остальные столпились вокруг него, поведали о том, что уже делали, и спросили, как им найти выход к морю, дабы похоронить мертвых и вернуться домой, в город магов. Взгляд юноши, рожденного Яснов, устремился к небесному своду. Некоторые посчитали, что он возносит молитвы. Другие, что он старается обуздать свое раздражение против них. А третьи видели в его взгляде надежду на откровение свыше. Но так долго смотрел он на небо, что товарищи испугались, как прежде, когда он не отрывал взора от мутной воды и уже стали тихонько расходиться. Только тогда он обратился к ним. «Смотрите, видите вышине морских птиц? Со всех сторон неба они стремятся в одном направлении. Следуйте за ними». Почти до полудня они следовали за птицами, насколько позволяли им извилистые каналы. Наконец они увидели впереди огромную стаю морских пернатых. Птицы клубились в воздухе и ныряли в море, а их белые крылья и черные головки будто сливались в облако по ходу корабля. Облако, светлое по краям, но таящее в себе грозу. Потом юноша, рожденный из снов, приказал зарядить орудие одним лишь порохом и дать залп. От грохота выстрела все птицы с криком взмыли ввысь, А на том месте, где раньше было облако, люди увидели огромный кусок гниющей плоти, который сперва показался им трупом какого-то наземного зверя, ибо у него была голова и четыре конечности. Но размером он превосходил стадо слонов. Корабль приблизился, и юноша велел спустить шлюпку. Когда он садился в нее, многие заметили у него на поясе длинный кинжал с лезвием, на котором играло солнце. Некоторое время он трудился над трупом, а когда вернулся, при нем оказалась морская карта, такая огромная, какой никому из них не приходилось видеть. Она черчена она была на куске невыделанной кожи. К наступлению темноты они достигли дворца принцессы. Пока у нее гостила мать, все оставались на борту, но когда эта страшная гостья покинула остров, все, кто мог ходить, сошли на берег. Их окружили хлебные девы, сотня на каждого, а юноша, рожденный из снов, подал руку дочери ночи, и все пустились в пляс. Никто из них не забыл этой ночи до конца своих дней. Рассвет застал их под деревьями сада принцессы, спящими среди цветов. Они отдыхали, пока полдень не отбросил назад тени мачт. Потом принцесса попрощалась с островом и поклялась, что посетит все земли, по которым странствует ее мать, но сюда не вернется никогда. И все хлебные девы поклялись в том же. Их было так много, что боялись корабль не выдержит груза, но он выстоял. Все его палубы исчезли из виду под зеленью одеяний и золотом их волос. Много приключений ожидало их на пути к городу магов. Можно было бы рассказать о том, как они с молитвами опустили тела своих убитых в морскую пучину, а потом увидели, что ночью те оказались среди снастей судна. Или о том, как некоторые хлебные девы вышли замуж за принцев, которые так долго жили под чарами, что уже не желали иной участи, И, обучившись волшебству, построили дворцы на полянах среди лилий и скрывались от людских глаз. Но об этом в другой книге. А здесь достаточно будет сказать, что когда корабль подошел к скалам, где возвышался город магов, ученый, который создал сына из сновидений, стоял на башенной стене и смотрел в море. И когда он завидел вдали траурные паруса, черные от копоти, которые ослепила врага, он подумал, что их затемнили знак скорби по его погибшему сыну. И тогда он бросился со стены и разбился, ибо человек не может жить долго, если мертвы его сны.